«Навались, вонючее дыхание сцета на ваши головы, навались!» — зарычал Тан на своих людей. Но стоило только одному из его подчиненных тряхнуть узловатым кнутом, как он нахмурился и покачал головой. Я ни разу не видел, чтобы Тан пустил в ход кнут без особой необходимости. Внезапно животное выскочило на поверхность и выпустило из легких облако зловонного пара. Вонь окутала нас хотя мы находились на расстоянии более полета стрелы. На какое-то мгновение спина Гиппопотама образовала блестящий гранитный остров посреди лагуны, затем он быстро вдохнул и опять исчез под водой. — За ним! — зарычал Тан. — Вот он! — закричал я и, повернувшись, показал за борт. — Он возвращается! — Отлично, дружище! — со смехом похвалил меня Тан. — Из тебя еще можно сделать воина! Предложение было смехотворным, потому что я писец, мудрец и художник. Мой героизм — героизм ума. Однако похвала Тана наполнила меня радостью, на мгновение мои страхи растворились в азарте погони. К югу от нас остальные ладьи тоже присоединились к охоте. Жейцы Хапи вели строгий учет количества животных в лагуне и разрешили убить пятьдесят гиппопотамов для приближающегося праздника Осириса. После этого в лагуне останется стадо в триста голов священных животных. Именно такое количество жрецы считали идеальным для того, чтобы водные пути к храму не зарастали, заросли папируса не наступали на орошаемые поля, а храм, в свою очередь, получал необходимое количество мяса. Жрецы храма имели право есть мясо геппотама круглый год, а не только в течение десяти дней праздника Осириса. Тем временем охота распространилась по водам лагуны. Словно в изящном танце, суда флотили вертелись и делали пируэты, преследуя перепуганных животных, которые ныряли, попускали воздух и хрипели, выныривали снова за воздухом, скрывались под водой. Каждое следующее погружение становилось короче предыдущего, а водовороты на поверхности воды появлялись все чаще и чаще, поскольку легкие не успевали наполниться до того, как преследующая ладья заставляла нырнуть. Бронзовые гонги на кормовых мостиках непрерывно звенели, и звон смешивался с возбужденными криками гребцов и командами корничьих. В этом диком шуме я тоже начал кричать и подбадривать гребцов вместе с самыми кровожадными охотниками. Танг гнался за самым первым и самым большим животным. Он не обращал внимания на самок и молодняк, которые появлялись на расстоянии полета стрелы, и преследовал огромного самца, несмотря на все его хитрости и резкие повороты. Постепенно Ладьяна стягала гипопотама даже в азарте охоты я не мог не восхититься той ловкостью, с какой Тан управлял дыханием Гора, а остальные подчинялись его командам сигналам. Ему всегда удавалось без кнута добиваться наилучших результатов от своих подчиненных. А что еще помогло бы так стремительно подняться до столь высокого звания, не имея состояния без поддержки богатого покровителя? Он добился всего только благодаря собственным заслугам несмотря на козни тайных врагов создававших препятствия на его пути внезапно гепопотам вынырнул в тридцати шагах от носа корабля огромная черная спина заблестела на солнце и тучи пара вырвались из ноздрей словно это было существо подземного мира пожирающее тех на кого обращается гнев богов тан поставил на тетивую стрелу вскинул лук и почти мгновенно пустил стрелу ланата пропела свою звонкую смертоносную песню и тела обманчивой искрой исчезла с глаз. Еще не затих свист первый, а за ней одна за другой последовали еще две. Тетива пела, как лютня, и стрелы впивались в гиппопотама, погружаясь в его тело на всю длину. Он заревел и скрылся под водой. Эти стрелы я специально приготовил для такой охоты. Вместо оперений на древках были маленькие поплавки из древесины баобаба, какие рыбаки ставят на сети для того, чтобы держать их на плаву. Поплавки удерживались на стрелах во время полета и срывались с древка, как только животное начинало тащить их в толще воды. Тонкая льняная нить прикреплялась к бронзовым наконечникам. Намотанная на древко, она освобождалась, как только поплавок отделялся. Теперь, когда гиппотам помчался от нас под водой, три маленьких поплавка выскочили на поверхность и запрыгали за ним следом. Я покрасил их в бросающийся в глаза ярко-желтый цвет. Мы видели где находился гиппотам, даже если он уходил в глубину лагуны. Теперь танк контролировал каждое движение мечущегося гиппотама и мог либо заградить ему дорогу ладьей, либо всадить на него еще несколько стрел, как только блестящая спина показывалась на поверхности. Скоро гиппотам тащил за собой целую гирлянду красивых желтых пробок, а в воде за его спиной растекалось кровяное пятно. Даже в горячкой погоне я не мог не пожалеть раненое животное. Всякий раз, когда оно выскакивало на поверхность, град свистящих смертоносных стрел обрушивался на него. Молодая госпожа не разделяла моих чувств. Она была возбуждена до предела и верещала от захватывающего ужаса и восторга погони. гипопотам снова появился впереди ладьи. В этот раз он повернулся мордой к дыханию гора и бросился прямо на нас. Пасть его распахнулась, и горло открылось, словно туннель ярко-красной плоти, который без труда поглотил бы человека целиком. По бокам челюсти торчали такие страшные зубы, что у меня перехватило дыхание, и по коже побежали мурашки. Из нижней челюсти торчали огромные серпообразные клыки, которыми зверь расправлялся с тугими стволами папируса, а в верхней белили мощные прямоугольные зубы каждый размером с мой кулак, способный прокусить корпус дыхания гора, как пшеничную лепешку. Недавно мне представилась возможность осмотреть труп крестьянки. Она потревожила самку гиппопотама с новорожденным детенышем, когда резала папирус на берегу реки. Женщину рассекло пополам так чисто, как будто ее ударили острейшим бронзовым клинком. И вот теперь расферепевшее чудовище, разину пасть с торчащими клыками, надвигалось прямо на нас. Хотя я стоял высоко на кормовом мостике, но онемел от ужаса и не мог ни двинуться с места, ни произнести слова. Я застыл, как храмовая статуя. Тан пустил стрелу прямо в разинутую пасть. Но агония животного было столь ужасно что оно, казалось, не почувствовало боли от новой раны, хотя та, возможно, и оказалась смертельной. гиппотам несся на дыхание гора. Он издал страшный рев злобы и смертельной боли, где-то в глубине изуродованного горла лопнула артерия и теперь сгустки крови разлетались из его открытой пасти. В ярких лучах солнца кровь падала в воду и превращалась в облачка красного тумана, одновременно красивого и ужасного. Затем гипопотам врезался в ладью. Дыхание гора рассекало воду со скоростью бегущей газели, а разъяренный гиппопотам мчался еще стремительнее. Туша его была столь велика что в момент столкновения показалось, будто мы налетели на скалу. Грибцы попадали со скамеек, а меня с такой силой бросило вперед на поручни мостика, что выбило воздух из легких, и грудь охватила тяжелая, как скала, боль. И все же, несмотря на страдания, я тревожился только о моей госпоже. Сквозь слезы я видел, как ее от толчка швырнуло вперед. Тан протянул было руки, чтобы спасти ее но тоже потерял равновесие, и лук помешал. Ему удалось лишь на мгновение задержать ее. Потом она наткнулась на поручни и, изогнувшись над водой, отчаянно замахала руками в воздухе. «Тан — Тан! — закричала она и протянула к нему руку. С ловкостью акробат он удержался на ногах и попытался поймать ее. На какое-то мгновение их пальцы коснулись, а потом ее руку будто вырвало из его ладони, и она упала за борт. С высоты мостика я видел, как она падала. Перевернулась в воздухе, как кошка, и белая юбка поднялась вверх, обнажив длинные изящные бедра. Мне почудилось, будто падение продолжалось вечность, и мой крик боли слился с ее отчаянным воплем. — Девочка моя! — закричал я, — маленькая моя! Я был уверен, что потерял лостру. Вся ее жизнь пронеслась перед моими глазами. Я снова увидел младенца, из-за научившегося ходить, услышал ласковые ребячье прозвище которыми она награждала меня свою любящую няньку. Увидел, как она росла и превратилась в женщину. И вспомнил каждую нашу радость и каждое огорчение. В тот момент я любил ее больше, чем когда бы то ни было за все предшествующие четырнадцать лет. Она упала на широкую, забрызганную кровью спину разъяренного гиппопотама и на какое-то мгновение застыла на ней, словно жертва на алтаре какого-то чудовищного бога. Гиппопотам поднялся высоко над водой и повернул свою огромную бесформенную голову назад, пытаясь дотянуться до нее. Его налитые кровью поросячьи глазки горели безумной яростью, а огромные челюсти щелкали рядом с ней. Каким-то чудом Лостро сумела удержаться на его спине и вцепилась в пару стрел, торчавших как ручки. Она лежала, широко раскинув руки и ноги, и больше не кричала. Все силы и вся ловкость понадобились ей, чтобы выжить.